Глава седьмая Мария Дети будто взбесились, хаотично носятся по зеленой лужайке, так и норовят сбить взрослых с ног, кувыркаются, кричат во все горло. Выговаривает супругу одна из приглашенных соседок. Детский праздник в самом разгаре, и сердце наполняется тревогой. Обычно такие спокойные и милые близняшки ведут себя как ищадье ада. Я бы могла ожидать подобного поведения от детей Руслана и Клавдии, но никак не от наших. Остальные берут пример с Алисой и Дианы, стараются не уступать им в агрессивном нападении на спокойный мир взрослых. Картина напоминает восстание машин. «Мой папа лучше!» «Нет, мой!» Пронзительные вопли дочки и ее сестры разрывают привычное спокойствие, заставляют взрослых подпрыгивать, и разливать напитки из бокалов. Никто из них никогда раньше не видел, как Лиса и Ди борются за право иметь лучшего папу. Если бы они знали, что у них один биологический отец, и это если бы обязательно наступит, нужно только дождаться, когда девочки вырастут и смогут понять нас. Смотрю на небо, молюсь за понятное сегодня и неизвестное завтра. «Чебурашка где?» Дочь дергает меня за подол длинного платья. Какой еще чебурашка? Удивленно хлопаю глазами. Папа обещал привести живого чебурашку. Вон, дядя Тим привел живого овечкина. Если не будет чебурашки, тогда Диана победит. Ее папа займет первое место. В голове все переворачивается с ног на голову. Папа, чебурашки овечкины. За что мне все это? Лучше бы я смену взяла на сегодня избежала из этого веселого дома, наполненного ссорящимися обезумевшими детьми, сражающимися за звание «Отец года». Лучше бы эти двое, отцы года, мать их, сделали что-нибудь, чтобы разорвать порочный круг и разделить наши семьи-близнецы. «Аррр!» Арр, издаю странные звуки, борюсь с нестабильным внутренним и внешним миром. «Мамуля, тебе совсем плохо, Бубо?» Дочь сочувственно глядит на меня разноцветными любимыми глазенками, а я продолжаю сжимать виски пальцами и кусать губы, переминаясь с ноги на ногу. Я всего лишь хотела провести небольшой праздник, чтобы вытравить вчерашний страшный день из памяти девочек, но вместо этого праздник перерастает в нечто грандиозное и скандальное. Вместо восьми наших детей наблюдаю, как на лужайке носятся уже восемнадцать детей, включая соседских отпрысков. Неприятное чувство вонзается шпилькой в сердце. Зря я дала добро мужу на неизвестный опасный план. Сердечко выпрыгивает из груди. «Не реви!» — требует майка у Дианки. «Что случилось?» — стремительно приближаюсь к ним. Светлые кудрявые волосики девочки разлохмочены. И няня пытается соорудить из ее непослушных волос один хвост. Резинки потеряла, теперь у нее будет один хвост, пока остальные модницы будут щеголять с тремя. Господи, как Руслане удалось убедить всех девочек нашей семьи в том, что три хвоста — это модно. Трэш. Приходится пожинать ее тлетворное влияние. «Майя, как ты могла?» — к нам спешит мама. «Зачем было приглашать на праздник детей со всей округи?» Мы даже аниматоров не пригласили. Прости, Майка виновата хмурится. Алиса с Дианой мозг промыли. С самого утра упрашивали позвать всех. Если пошла на поводу у детей и пригласила, тогда следи за ними. Мама мрачно кивает на Машку, дочь Клавдии, только что врезавшуюся на полном ходу в ее живот. Заодно этой почемучкой нужен глаз до да глаз. Она же ходит, как зомби. Вечно глаза спрячет в планшете и на дорогу не смотрит. Девочка с тремя стильными светлыми хвостами хлопает недоуменно зелеными глазками, показывает планшет, на котором смотрит умную передачу про пирамиды в Египте. «Баба Полина, знаешь, что это? А где это?» «Кыш!» — шипит мама. «Я что, я ничего!» «Так мимо шла!» Малышка сжимает кулачки, улепетывает к воротам. «Боже мой, кто-нибудь ее догонит?» Причитает мама, всплескивая руками. «Может, ты?» — злится Майка и получает от мамы гневный взгляд. Мысленно потираю руки. Уровень один пройден. Первый гвоздь в репутацию Майки по воспитанию детей вбит. Мама — главная помощница Майи, поборница ее идей, злится. Оставлю их. С улыбкой пробираюсь вглубь сада, туда, где раскинулся знаменитый мини-зверинец Воронцовых. Хочу проверить, верны ли мои догадки по поводу плана мужа. К сожалению, не успеваю дойти до места преступления. Ой, назначение. Крепкие мужские руки хватают сзади и прижимают к мощному телу. Мысли проносятся в голове, как кометы. Ни одна не находит места. Готова закричать, но знаю, что нельзя. Никто не поймет, какого ляда я здесь разгуливаю в самый разгар праздника, когда должна курировать закуски и напитки, подаваемые гостям. «Тим, пусти!» — шеплю вслух, барахтаясь в его руках. «Разве держу?» — немного ослабляет хватку. «Сама же не хочешь уходить. Если бы хотела, то вырвалась бы». «Может, мне доказать ненависть к тебе, выпустив из клетки тигра?» Бью мужчину с размаха локтем. Попадаю в каменную грудь. Делаю больно только себе. «Маша!» — Тим поворачивает меня к себе так резко, что я впечатываюсь лицом ему в грудь. На мужчине тонкая светлая рубашка, и запах тима влетает мне в ноздри, сбивая меня с ног. «Я люблю мужа, я люблю мужа», — читаю себе мантру. Крепкие руки обнимают мое лицо, приближают его к лицу своего наклонившегося хозяина. Теплые губы впиваются в мои губы, — машинально отвечаю. «Мамочка-чебурашка где?» Взявшаяся из ниоткуда Алиса дергает меня за подол изумрудного шелкового платья. «Алиса!» — вырываясь из рук ненавистного мужчины. «Когда ты поймешь, нельзя уходить оттуда, где я оставила тебя под присмотром?» Дочка понимающая хлопает глазами, и они тут же наполняются слезками. «Я хочу быть с тобой всегда!» Смахиваю слезы со щеки, ловлю дочь за руку, возвращаюсь к гостям. Здесь что-то случилось за время нашего отсутствия. Гости спешно собирают отпрысков и бегут к машинам. «Какого чёрта, Майя?» — раздаётся громогласный голос отца из окна кабинета. «Василий злой как чёрт, как сатана!» — Перешептываются убегающие гости. «Майя, ты попала. Ликую. Сейчас, когда Тим дышит мне в затылок, понимаю, что мы с Матвеем поступили правильно». Возвращение Тимофея поставило нашу жизнь под угрозу. Мы просто боремся за себя. «Майя!» — повторный рык отца очищает лужайку перед домом от гостей окончательно.